Глава шестая Меня разбудил громкий, настойчивый стук в дверь. Подскочив на кровати, я поспешно отыскала пальцами ног свои мягкие разношенные туфельки и принялась натягивать платье. Удары повторились вновь. Легкая деревянная дверь так и ходила ходуном. Вряд ли крохотная щеколда, задвинутая на ночь, спасет меня от массивных кулаков того, кто пришел по мою душу. «Это он! Господин Фоули!» – в ужасе подумала я. Наверняка вчера перед сном он поразмыслил как следует. А утро решил, что проблемы с магистратом из-за какой-то девки в Миролитово-мошеннике ему совсем не нужны. Сейчас меня погрузят в лодку и вышвырнут прочь с Асфы, вновь на арабский рынок. А во второй раз мне точно так не повезет. Судьба благосклонна ко мне, но не настолько же. «Кто там?» спросила я, прежде чем коснуться задвижки. К моему изумлению ответил женский голос, звучный и грубоватый. «Ну, я это. Вера меня звать». «Вера?» я осторожно приоткрыла дверь. «Ты что, в пещере раньше жила?» — сходу поинтересовалась гостья, напирая на дверь и заставляя меня отступить. Спустя мгновение Вера уже стояла в моей комнате, бесцеремонно разглядывая меня с головы до ног. Она была крупной молодой девахой, не намного старше меня, но в несколько раз сильнее, это уж точно. У Веры было круглое лицо, густо обсыпанное веснушками, светло-пшеничные косы и огромные голубые глаза с длинными ресницами. В крепких, натруженных руках она держала ворох скомканной одежды, выстиранной и высушенной, но измятой. «Почему это в пещере?» Признаться, я немного оторопела и совсем не знала, как себя вести с ней. «Да есть тут у нас один змей, из пещеры выполз. Так и прячется по темным углам, на свет божий показываться не любит. И дверь не открывает, когда стучишься. Он в саду живет, так что ходи там осторожней, не то укусит. Зубы-то у него во какие!» Вера сунула мне под нос указательный палец. «Ну да ладно. Пошли, значит, завтракать. Госпожа Ари приказала тебя накормить и все тут показать». Я вспомнила, что вчера, открывая окно в сад, видела какую-то тень, скользившую между розовыми кустами, но решила, что это слуги госпожи Адрианы, призванные из Междумирья для охраны поместья. Подумать обо всем этом мне не дали. Вера свалила на кровать принесенные вещи. «Велели тебе дать. Годятся или нет, не знаю. уж Ушьёшь, если что». «Ты уж больно худосочна, прям как это, аристократка. Как тебя звать-то?» «Элинея», — сказала я тихо. «Эли. Слыхала я вчерась, что ушибка дорого ты стоишь. Золотых кровей, что ли? Хозяин ругался, долго ворчал». «Ну, дела, не успела я появиться на Асфе, как поползли разговоры о моей стоимости. Дорого стоит мой ошейник». Я решила сразу прояснить этот момент, чтобы Вера не продолжала болтать всем подряд, будто я золотых кровей. «А-а-а, а а я то гляжу на тебя и думаю, в каком таком месте у тебя брульянты всунуты, что за тебя десять тысяч отвалили!» расхохоталась Вера. «Я волшебница по рождению, поэтому ношу миролит. А ты здесь кем служишь?» Вера задумчиво раскрыла круглый рот, подбирая слова. «Ну, я по хозяйству». «Дом прибираю, стираю, еду господам подаю. Они ж не на кухне питаются, а в столовой, само собой». «Выходит, ты служанка?» Деваха громко фыркнула и закатала рукав. Чуть повыше запястья на ее пухлой руке был затянут кожаный браслет, потемневший от времени. «Вот еще! Я собственно, ихняя, как и ты. Вот это знак рода Фоули!» Сказано это было с такой гордостью, что я невольно улыбнулась. Поначалу меня смутила эта пышногрудая громогласная рабыня, но когда стало ясно, что мы с ней на равных, я немного успокоилась. Удивительно было и то, что девушка эта носила длинные волосы. Никто не остригал ее голову под горшок, как было принято у моих прежних хозяев. «Если ты невольница, то почему носишь косы?» – спросила я. Вера махнула рукой. «А, не знаю. Хозяин говорит, что когда у бабы нет мозгов, то пусть хоть косы ее башку украшают». И она снова заливисто рассмеялась. Господин Тейн добрый, ему плевать на всякие там уставы. А госпожа Ари уж тем более, ее только проклятые демоны и интересуют. Как запрется в своем флигеле, так может по три дня не выходить. Муж ее сердится, а поделать ничего не может. У нее там в сумраке, ян там, э, научная работа, во, диссертация. Было видно, что рабыня очень довольна своей осведомленностью по поводу дел хозяйки. По правде сказать, она меня этим моментально подкупила. Из принесенного вороха тряпья я вытянула светлый с оборками передник и чепчик. Все это пришлось мне впору. Я аккуратно застегнула платье, завязала фартук и спрятала выбивающиеся на душами прядки волос под головной убор. Вера нетерпеливо переминалась ноги на ногу. «Будет тебе прихорашиваться. Работать пора». Я с готовностью кивнула и засеменила вслед за новой знакомой. Тайне надеясь, за завтраком расспросить ее о хозяевах подробней, но на кухне оказалось людно. Кухарка попеременно то бронилась с господским поваром, то прикрикивала на помощницу. Молодой конюх развлекал веселой историей и румяную птичницу средних лет, а вокруг стола носился мальчонка лет пяти с деревянным корабликом в руках. Мне пришлось пережить несколько ужасных минут, пока Вера простым и понятным для челяди языком пересказывала короткую историю моего появления в поместье, не давая мне вставить и слова. После мы оказались снаружи, накрытой пальмовыми листьями веранде, где она, наконец, набила рот творожной лепешкой и ненадолго замолчала. Я видела, что ее так и распирает поделиться со мной всем, что она знает сама. «Так вот», — едва проживав, заговорила моя собеседница. «Хозяину тридцать один год, а он уже в советниках ходит. И Асфа вся ему принадлежит, плюс с десяток соседних островков помельче. Местные господина Тейна любят, а чужаки — по-всякому». Почему? Как почему? Магистров этих хлебом не корми, а дай только помериться, у кого владений больше деревень или людских душ. Когда у человека есть что-нибудь, так ему еще и еще подавай. Жадность развивается, понятно тебе? Она зачерпнула ложкой мед и густо намазала им вторую лепешку. Я едва-едва справилась с одной и теперь думала, как же мне работать после столь плотного завтрака. Счастье у нас пока никто не подгонял, и можно было пить горячий чай и любоваться восходом солнца. «Асфа ведь одиннадцатый остров по величине. Шутка ли? Здесь чего только нет. И река, и озера, и селения всякие», — сообщила Вера. «А ты где раньше жила?» «На Фелле», — сказала я про себя, поразившись размером Асфы. «Фелла маленький остров, триста тридцать второй». «Ха, так это ж совсем крохотный. Никогда о нем не слышала». воскликнула Вера. «А у нас тут даже кладбище есть, представь себе!» Не знаю, почему она сообщила мне эту новость с таким восторгом. Я никогда в жизни не видела кладбище, но читала и слышала об этих мрачных местах исключительно жуткие истории. «А еще что здесь примечательного?» Скорее спросила я, не желая слушать о могилах и покойниках. «Бухта Радости, например», — пожала плечами Вера. «Говорят, там эти, как их, контрабандисты водятся». Но я сколько не ходила туда по всяким поручениям, никого кроме людей там не видела. Ну, может, парочку эльфов или оборотней». Это название «Бухта радости» отложилось в моей памяти, и я понадеялась когда-нибудь попасть в место с таким привлекательным именем. Может быть, госпожа Арии мне даст поручение, чтобы сходить туда. Ведь вчера вечером советник Фаули говорил что-то о проблемах с контрабандистами. Вот только что именно я совсем запамятовала от волнения. Очень скоро я поняла, что рот у Веры не закрывается почти никогда. Если в первый час нашего знакомства я радовалась новой подруге, то через какое-то время мне захотелось заткнуть уши ватой или наслать на товарку заклинание немоты. Она говорила обо всем подряд, легко перескакивала с одной темы на другую и совершенно не придавала значения тому, слушаю я ее или нет. Ей достаточно было моего присутствия. А мне так хотелось поподробнее расспросить ее о хозяевах. После завтрака Вера провела меня по аккуратно выложенным круглыми морскими камнями дорожкам вокруг хозяйского дома, показала все выходы за выкрашенную белой краской изгородь. Их оказалось четыре. Главный вход, дорога на конюшню и ферму, спуск к морю и теряющаяся среди высоких деревьев тропа в ближайшую деревню. Затем мы направились в поместье, где царила прохлада и мягкий полумрак. Сначала я убираю кабинет господина Тейна, следом накрываю ему завтрак в столовой. Потом иду в его спальню, а после в общую гостиную. Когда госпожа Ари просыпается, накрываю завтрак ей, а сама иду в ее спальню. Бывает, что она просидит всю ночь над книжками. Кровать-то и не расстелена. Тогда не надо и прибирать». Со слов Веры все казалось так просто, но в этой кажущейся простоте мой разум без устали рождал новые и новые вопросы. «Почему госпожа Адриана и ее муж спят в разных спальнях и завтракают порознь? Что за исследование проводит моя хозяйка?» Как относится к этому советник? Я понимала, что меня взбудоражил не столько переезд на новое место, сколько загадочная обстановка в этом роскошном и ухоженном поместье. Здесь за внешним довольством и благополучием скрывались семейные тайные загадки, которые мне очень хотелось бы разгадать. До самого вечера я старалась убедить себя в том, что дела дома, фоули, нисколечко меня не касаются. Я всего лишь рабыня, и мне несказанно повезло попасть в дом добрых господ, а не в лапы какого-нибудь жестокого извращенца вроде Сарфа. Но все мои доводы только еще больше распаляли любопытство. Когда у тебя нет собственной жизни, то волей-неволей начинаешь жить чужой. И жизнь Арии, то есть госпожи Гилмур, конечно же, притягивала меня как магнит. Когда мы добрались до комнаты хозяйки, я чуть было не выдала себя во второй раз за сутки. Я вытирала пыль с мебели. Подойдя к столу, я заметила раскрытую на середине тетрадь, испещренную множеством мелких аккуратных строчек. Кое-где записи были перечеркнуты, но все же я сразу поняла, что передо мной личный дневник хозяйки. Я поправила небрежно брошенное поперек тетради перо и жадно вцепилась взглядом в первую попавшуюся строку. Нужно выяснить, что за дар скрывается в крови этой юной рабыни. Элене я несомненно, стремится выглядеть проще, чем есть на самом деле. Тейн думает, что она может стать источником проблем. От прочитанного меня бросило в жар. Неужели госпожа догадалась, что я все-таки умею читать? Эй, чего там увидела? окликнула меня Вера. Документы на столе не трогай. Не нашего это ума дело. Да нет, я просто. Я поспешно махнула тряпкой по краю стола и занялась перекладинами стула. Ты грамоту разумеешь, что ли? Ну вот еще. Не хватало только домыслов веры, которые орудуют языком куда скорее, чем я успеваю что-либо подумать. Нет, что ты? Быстро сказала я. А ты? Делать мне больше нечего. От грамоты и книжек одни проблемы в жизни. Иной раз вон повар на кухне рассказывал такое в газете прочитаешь, что всю ночь глаз не можешь сомкнуть. То убили кого, то налоги повысились. То чудище какое из моря выползло. Нет уж, я спать спокойно хочу, безо всяких там новостей. Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться от ее рассуждений, но Вера даже не смотрела в мою сторону. Она ползала со щеткой по ковру. Вот взять нашу госпожу, ведь и молода, и красиво. Если бы не эти дурацкие книжки до диссертации, жила бы себе счастливо и детишек растила. А от лишних знаний счастья нет, точно тебе говорю. Как я очень скоро узнала, от лишнего богатства, к которому Вера причисляла все, начиная от золотых украшений и заканчивая домами и фермами, счастья тоже нет, потому как сиди все время и думай, как бы тебя воры не обчистили или конкуренты не зарезали. «В чем же тогда счастье, по-твоему, а?» — спросила я уже вечером, когда мы отдыхали на ступеньках веранды для слуг. «Тебе лишь бы голову над чем-нибудь ломать, как я погляжу», — фыркнула Вера. «Понятно, чем ты хозяйке приглянулась. Думать любишь много». «Разве это плохо?» — улыбнулась я. «Пес его знает, плохо это или хорошо. А я считаю, что рабам это ни к чему, вот и все», — отрезала она. На ночь глядя ко мне в комнатушку снова заглянула госпожа Адриана. но сегодня никакого разговора у нас не вышло. Она была молчалива и сосредоточена, в руках ее был зажат небольшой флакончик. Кровь осенила меня, но я не успела испугаться как следует. Хозяйка попросила меня вытянуть руку и провела над запястьем чем-то вроде пёрышка. Боли я не почувствовала. Быстрые алые капли сбежали в приготовленный сосуд, а потом Ари шепнула всего одно слово, и ранки моей, как не бывало, моментально затянулась. «Я узнаю, какой у тебя дар». тихо сказала она. Я кивнула. Хотела ли я знать об этом тоже? Не уверена. Я невольница и до конца жизни буду носить миролитовый ошейник. Так ли важно, что там скрывается в моей крови? Ночью я не могла заснуть, терзаемая всевозможными догадками по поводу хозяев. Я снова распахнула окно в сад и долго вглядывалась в темень и прислушивалась к каждому дуновению ветерка. Вера сказала, будто в саду живет змей. Но можно ли верить этой недалекой болтушке? Определенно, меня словно подменили при продаже новым хозяевам. Раньше я бы просто закрыла ставни и направилась в кровать, но теперь что-то так и трепетало внутри. «Никто ведь не говорил, что выходить в сад запрещено», сказала я себе и набросила на плечи накидку.